Глава 51. Кара смотрит, как детективы тянутся к выходу, обратно в штабную комнату. Шентон уходит последним, напоследок оглянувшись на нее. «Отлично сработано, Тоби», — говорит она, постаравшись улыбнуться как можно теплее. «Только закрой дверь, когда выйдешь». Едва только дверь защелкивается, как Кара панур опускает плечи. Больше в зале ни души, жалюзи закрыты, и она тяжело опускается в кресло, обхватив себя за голову. Чудовищность этого дела вдруг наваливается на нее непосильным грузом. Шентон мямля. брат, все не может смириться с потерей жены. Ной, а что Ной? Кара не может подобрать этому четкое определение, но что-то явно не дает ему покоя. Тут слышится легкий стук в дверь и, словно прочитав ее мысли, Дикин просовывает голову в зал. Ну что, рявкает она резче, чем намеревалась. Просто нужно принять несколько решений по поводу этой церемонии, начинает он, а потом склоняет голову на бок, присматриваясь к ней. Ты вообще как? Кара чувствует, как его темные глаза останавливаются у нее на лице. Собирается что-то ответить, но слова застревают в горле. Она не может припомнить, когда хоть кто-нибудь в последний раз интересовался ее самочувствием. Судорожно сглатывает, но прежде чем успевает запротестовать, по лицу начинают скатываться крупные слезы. Кара раздраженно смахивает их. Прости, ухитрается произнести она. Ты сюда, не моими соплями любоваться пришел. Дикин закрывает за собой дверь, подходит и присаживается рядом с ней. Не стоит извиняться, мягко произносит он. Да, блин, дело реально дерьмовое, и тебе очень не повезло его возглавить. Неудивительно, что ты испытываешь такой стресс. Кара вновь прокашливается, подняв голову и пытаясь унять слезы. Она никогда не плакала перед своими подчиненными, выказывая слабость и неуверенность в себе. Но Ной — это совсем другое дело. «Просто окончательно задолбалась. Я уже черт знает, сколько времени нормально не видела детей». «Так езжай домой. Вздримни», — говорит Дикин, но Кара уже мотает головой, прежде чем он успевает закончить. «Ты же знаешь, что я не могу». Она издает безрадостный смешок. «Посмотри, что там творится». Кара показывает на дверь, за которой, как она знает, не покладая рук, трудятся детективы. Никто не может позволить себе даже коротенький перерыв. Абсолютно все испытывают стресс. Я не могу их бросить. Я не могу бросить женщин и мужчин, которых он убил. Дикин всем телом подается к ней, и на миг ей кажется, что он собирается взять ее за руку. Но тут Ной вновь выпрямляется, и в голове у нее проскакивает мимолетная мысль, что бы она сделала, если б он так и впрямь поступил. Гудит лежащий рядом с ней телефон. Номер незнакомый, так что Кара позволяет ему звонить дальше. Набирает полную грудь воздуха, а потом вспоминает про коробку с уликами у себя в кабинете. «И не мог бы ты заняться этими блокнотами? Найди почерковеда, или как они там называются. Может, получится пролить какой-то свет?» Но и кивает. «Тогда работаем в обычном режиме», — спрашивает он с не очень-то искренней улыбкой. «В обычном, Дикс», — отзывается Кара, и телефон опять начинает гудеть. «Да чёрт же возьми», — бормочет она и отвечает на звонок. «Старший детектив-инспектор Эллиот? Это Стив Грей, из Chronicle. Кара едва удерживается, чтобы моментально не нажать на отбой. «Откуда у вас этот номер? Я не собираюсь ничего говорить про это дело». «Обращайтесь в отдел связи с общественностью, как обычно». «Нет, старший детектив-инспектор Эллиот, погодите. У нас есть кое-что, что вам обязательно нужно увидеть». Его тон заставляет ее замереть. В голосе у него вроде проскальзывает паника. «Что именно?» «Письмо. Нам прислали письмо», — выпаливает Грей, захлебываясь. «И мы думаем, что оно от убийцы».